Продолжение воскресенья 25-го. В час пополудни мы завернули в ресторан пообедать. Немцы всегда обедают ровно в полдень. И это вполне основательно. Только в первоклассных отелях установлено обедать в 6 и даже в 7 часов вечера. Но это в угоду туристам и во время летнего сезона. Упоминаю... о том, что мы в СБ обедали, вовсе не потому, чтобы я думал возбудить этим интерес читателя, а с единственным намерением предупредить его в случае, если он захочет проехаться по Германии, чтобы он не проявлял излишней терпимости к липтаускому сыру. Я большой любитель сыра и всегда готов пробовать новые сорта. Поэтому, узрев в отделе сыров ресторанного прескуранта название Липта узкий сыр, я пожелал познакомиться с этой неизвестной для меня разновидностью сыра и заказал его. Сыр этот оказался совсем неопетитным даже на вид, напоминая оконную замазку, да и то не первой свежести. Вкусом он также походил на эту замазку, думаю, По крайней мере, что походил. Так как вкуса замазки не знаю, потому что никогда не пробовал её. Как бы там ни было, но я и сейчас ещё убеждён, что нам вместо сыра была подана именно оконная замазка. Гарнир к этой замазке был ещё замечательнее ее самой. Вся замазка кругом была обложена чем-то таким, чего я с роду не видывал. чтобы ты подавала вместе с сыром, да и не желаю больше видеть. Была кучка сморщенного зелёного горошка, штуки 3-4 из удивительно мелкого картофеля. Предполагаю, что это был картофель, но может статься я ошибаюсь, и это было нечто другое, совсем мне неизвестно. Кучка тмина, две-три крохотные рыбки, по всей вероятности, из породы корюшки и что-то напоминающее красный крем. В сущности, все это вместе взятое представляло собою целый обед, быть может, вполне достаточный для насыщения немецкого желудка, но никак не английского. Для чего тут была красная мазня, я никак не мог понять. Б. уверял, что она дана на всякий случай, вероятно, для целей самоубийства. Дело представлялось моему приятелю в следующем виде — Одолев все, что было мало-мальски съедобного на блюде, потребитель, наверное, проникается неодолимой жаждой самоубийства. Содержатель ресторана отлично знает это, почему предусмотрительно и прибавляет красную отраву, чтобы потребитель мог без особенных хлопот покончить свои дни после такого лакомства. Проглотив первый кусок липтаусского сыра, Я хотел было тему ограничить. Однако после некоторого раздумья решил, что недавно же я заказал его, при том у меня мелькнула мысль, что, быть может, я и войду во вкус этого сыра. В самом деле, ведь сначала нам много и не нравится, а потом, войдя во вкус, мы и отстать от него не можем. Так, например, было время, когда я терпеть не мог ни табаку, ни пиво. Руководствуясь такими соображениями, я из всего, что было на блюде, сделал нечто вроде салата и стал есть его прямо ложкой. Должен сознаться, что такого отвратительного месива я не поглощал с тех самых дней, когда в наказание за лазанье по водосточным трубам должен был съесть на ночь порцу из серы с патыкой. После От этого немецкого обеда на меня напала грусть. В моей памяти с устрашающей ясностью воскресло всё то, что я сделал нехорошего в течение своей жизни, и его оказалось гораздо больше, нежели я мог представить себе раньше, когда бывало всплыёт в воспоминании только об отдельных случаях. Затем, пред моими духовными очами Потянулись вереницы вынесенных мною разочарований, неудач, огорчений, а за ними тени тех людей, которых я когда-то знал, но больше не мог уж видеть, потому что они давно отошли в иной мир. Промелькнул ряд тех красавиц, в которых я поочередно был влюблен, и которые потом вышли замуж, так что я совершенно потерял их из вида. По окончании... этого мысленного обзора. Я в глубокой тоске стал размышлять о том, как лживо, ничтожно и пусто наше земное существование, и как удивительно, что мы его всё-таки до известных пределов выдерживаем. Вообще я весь ушёл в мировую скорбь. Между прочим, скорбел я и о том, что вот мы с бе за чем-то делаем непростительную глупость. Таскайс по Европе подвергается всяким неудобствам в пути и терпит всякие издевательства над собою в гостиницах, ресторанах и должны терпеть всюду, где нам ещё придётся быть. Я посвятил и Б в то, что творилось у меня на душе после сырного салата. Из ресторана мы опять отправились бродить по городу и попали на Максимилиановскую улицу. Когда мы только что вступили на эту улицу, мой спутник был в отличном расположении духа, счастливый, он не участвовал в устреблении незабвенного салата. Но когда я в своих сердечных разоблачениях дошёл до конца, а вместе с тем и до половины улицы, то и Б по сочувствию ко мне также впал в грустное и угнетённое настроение. Б вообще очень милый человек. не особенно далёкий, зато да весёлый и мягкосердечный. В одном из табачных магазинов, мимо которых мы проходили, Б приобрёл себе сигар и одно предложил мне. Я отказался. Мне не хотелось курить. И даже вдруг показалось, что курение одна напрасная трата денег и времени. Ты только подумай, печально говорил я своему другу Через несколько лет, быть может, даже гораздо раньше, мы с тобой будем уже покоиться в сырой, холодной, тёмной и безмолвной земле, и нас будут глодать черви. Поможет ли нам тогда, если мы сейчас искурим хоть все твои сигары? Тогда, наверное, и не поможет. Вот хватил бы, зато очень поможет мне в настоящую минуту. Взяв в рот сигару, ты поневоле уменьшишь поток своего могильного красноречия и отдохнёшь от него. Возьми же, пожалуйста, сигару и закури, сделай это хоть во имя нашей многолетней дружбы. Апелляция к нашей дружбе подействовала. Я закурил. Немецкие сигары на мой вкус отвратительны. «Б» говорит, что нельзя многое с них испрашивать, ввиду их крайней дешевизны, ведь они на наши деньги стоят только по одному пенни за штуку. На это я возразил, что эта цена, наоборот, очень дорогая. Качество этих сигар таково, что целых полдюжины их не стоит цены платимой за одну штуку. Если бы хорошенько проварить эти сигары, то, пожалуй, не будет. Получилось бы вполне подходящие приправы к тому сырному месиву, которое меня угостили в ресторане, но как материал для курения, они не стоят той спички, которую приходится на них тратить для закуривания. Кстати о спичках. Немецкие спички самые лучшие в Европе. Они зелёные или красные, с толстыми золотистыми головками, чистые, грушечные и кроме того, отлично воспламеняются и не тлеют. В продолжении своего недолгого пребывания в Германии мы с Б много уничтожили немецких дешёвых сигар и остались целы, даже не особенно кашляли. Это доказывает мощность наших английских организмов. Мне думается, что испытание здоровья немецкими сигарами смело могло бы войти в программу медицинского свидетельства в обществах страхования жизни. Вообще, когда Кто-нибудь теперь спросит меня о состоянии моих сил и здоровья, я буду ограничиваться кратким ответом. Курил немецкие сигары, и как видите, остался цел. Полагаю, это будет лучшим доказательством моего цветущего здоровья.